Глава 36, Соня. С себя я прихожу уже лежа в своей палате, а рядом со мной находится Ирина Васильевна. И выглядит она весьма недовольной. Соня! замечает она, но ну, наконец-то, что с ребенком? На месте твой малышарик! успокаивает она меня. Но ну, напугала ты нас, конечно, сильно качает она головой. «Мы же договаривались с тобой не нервничать». «Простите, я...» Замолкаю, вспоминая разговор с Валерой, и тут же морщусь. «Ну, тише, тише, все. Парень этот больше сюда не проберётся. Не знаю, как уж его пропустили, бардак какой-то». Сетует женщина. «Такая динамика была...» вздыхает. Все настолько плохо. Спрашиваю упавшим голосом. Все поправимо. Это главное. Просто побудешь у нас чуть дольше. Если это нужно, то конечно побуду. Заверяю ее. А сама немного расслабляюсь. Главное, что с малышом все хорошо. Сейчас мы с тобой капельницу поставим. И завтра еще разок для закрепления. Ладненько? Я не успеваю ответить. Открывается дверь, и в палату буквально врывается муж. «Соня, ты как?» В его голосе столько беспокойства и заботы. Миша оказывается рядом, берет меня за руку и смотрит так, словно сканирует и ищет что-то плохое. «Так, папаша, это все здорово, конечно», — вмешивается Ирина Васильевна. «Но у нас процедура». «Что?» Кажется, Колганов даже не очень понимает, что она там говорит. «Какая процедура?» «Капельницу сейчас поставим, чтобы помочь жене вашей и ребеночку. терпеливо объясняет она. «Давайте посещение попозже, Ладушки?» «Можно, он останется?» «Умоляюще спрашиваю я. Ну, пожалуйста». Миша напряженно смотрит на врача, а та в итоге машет рукой. «Ладно, но разговоры только о хорошем» строго говорит никаких волнений конечно заверяет он приходится подождать пока медсестра все сделает и только после этого мы наконец остаемся вдвоем муж пододвигает стул к моей кровати с той стороны где у меня рука свободна кладет свою сверху и переплетает наши пальцы я так испугался за вас тихо признается как ты узнал врач твоя позвонила Я сразу же сорвался. Ты совсем не спишь. Пытаюсь сменить тему разговора, видя, что Миша не просто он дается, Что? А, сплю, конечно. Но без тебя это совсем не то. Его слова звучат так естественно, словно у нас так и было. Но на самом деле каждый из нас ждет, что так будет, как только я вернусь домой. Миш, я должна тебе кое-что рассказать. О чем? Я подвела тебя прости. Соня. Нет. Ты выслушай. Я доверилась Валере. Думала, что он надёжный, близкий человек. Он... Замолкаю, подбирая слова. Он предал меня. И, кажется, смог навредить тебе. Твой врач запретил нервничать. Я помню, но ты должен знать. Он сговорился с твоим братом. Судя по выражению лица, муж не особенно удивлен. «Ты знал?» «Скажем так, я не предполагал, что все настолько далеко зашло. Значит, тебе и правда грозит тюрьма?» «Ужасаюсь, понимая, что все слова Рогова не были пустой болтовнёй». «Не волнуйся, никакой тюрьмы не будет», — уверенно заявляет муж. «Я решу эту проблему». Так это правда. Миша молчит, только крепче сжимает мою ладонь. Сонь, ты обещала не нервничать, так что... Он принес мне какую-то доверенность. Сказал, что так я смогу себя обезопасить. Вот тут Колганов мрачнеет, стискивает зубы. Какую еще доверенность? Я не знаю, я отказалась, Миш. Ты только не подумай. Все, все, моя хорошая, я тебе верю. Перебивает он меня, мягко удерживает, кивает на капельницу. «Осторожнее, Сонь». «Ох, да». Морщусь, укладываясь поудобнее. «Пожалуйста, будь осторожнее». «Не волнуйся, все будет хорошо. Ни в какую тюрьму я не собираюсь. Мне есть ради кого стараться». Муж улыбается. Совсем как раньше, когда не было еще никаких проблем, и он приходил к нам домой в гости. Берет мою ладонь, подносит к кубам, целует. «Я люблю тебя, Сонь. Помни об этом и береги себя. Береги его». Смотрит на мой живот с такой нежностью, что я невольно всхлипываю. «Прости, это гормоны». Тут же оправдываюсь. Миша отвлекается на мобильный, который настойчиво жужжит у него в кармане. «Что там?» «Туманов» вздыхает он. «Прости, моя хорошая, но мне придется сейчас уехать. Но завтра я навещу тебя, ладно?» «Конечно». Наклоняется ко мне, целует. Мягко, осторожно. «Пожалуйста, береги себя. Я оставлю охрану, чтобы больше рогов тебя не беспокоил. Оставаться одной мне совсем не хочется, но я понимаю... У Миши там, если не война, то крупное противостояние. То, что сделал Валера, это не укладывается у меня в голове. Неужели можно быть настолько подлым? Как? Ну вот как это можно совершить? До вечера я учусь не думать о плохом. Ирина Васильевна еще раз заходит ко мне и настоятельно повторяет, что необходимы покой и только положительные эмоции. И я клятвенно заверяю ее, что так и будет. А вечером меня ждет сюрприз. Ко мне приходит Настя. Робко стучит в дверь, а затем заглядывает. «Можно?» «Конечно», — радуюсь, приподнимаясь на постели. «Заходи давай». «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спрашивает она. «Уже гораздо лучше, но прописали постельный режим. Вот, лежу. Неловко улыбаюсь. Я так испугалась за тебя там», — вдруг признается она когда этот парень тебя схватил. Ты что, видела это?» Настекивает тут же. «Извини, я должна была бы сама помочь, но я позвала охрану, потому что...» Она виновата, опускает глаза. «Не выношу насилия. Еще тише добавляет. «Ты что, Настя? Спасибо. Ты ведь и помогла мне. Если бы не охрана...» Меня передёргивает от одной только мысли, как далеко мог бы зайти бывший друг. «Лучше расскажи, как у тебя дела? Скоро выписывают?» «Да вроде бы». «Ты с Мишей виделась? Он по-прежнему не знает, что ты здесь». Почему-то Настя упорно просила не говорить ему про нее. «Не знает. И не надо. Зачем ему лишние проблемы?» Меня не покидает ощущение, что в жизни этой робкой и застенчивой девушки все как-то не так. Почему ее мать ни разу её не навестила? Почему как только разговор заходит про семью, она сразу же закрывается? Но «Ну ведь вы же родственники. И снова Настя застывает. Натянуто улыбается, просто потому что вроде как так положено. Поправляйся, Сонь, искренне говорит она. Надеюсь, с ребенком все будет хорошо. И уходит. А я так и не могу придумать, как помочь ей. Хотя очень хочу. Мне кажется, что Настя очень одинока, и это мучает ее. Остается вариант осторожно расспросить Мишу. Вдруг он что-то знает. На этой мысли я и останавливаюсь, когда звонит телефон. Я обрадованно хватаю тот, надеясь, что это муж уже соскучился. Но номер оказывается незнакомым, и я едва не бросаю смартфон на пол. Первая мысль опять Валера. Даже руки начинают трястись. Однако я вовремя вспоминаю, что мне нельзя нервничать, и глубоко вдохнув, беру себя в руки. Правда, к этому моменту звонок уже прекращается, чтобы почти сразу повториться. «Алло?» Осторожно отвечаю, не зная, чего ждать. «Привет, сестренка. Слышу в ответ Познакомимся.